411. Нужно при обычных земных условиях хранить единение, чтобы дать хотя бы приблизительное подобие нашего единения. 412. Одна мысль о братстве уже целебна. 413. По всему миру, во всем ищите братство.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 Взаимопомощь имеет великий смысл. Если могут быть ненасытные вампиры, то также могут быть и неистощимые благодетели. 415. В основе братства каждый работает сколько может. Каждый помогает по мере сил. Каждый не осуждает в сердце своем. Каждый готов уделить силу брату, Каждый радуется удаче брата. Разве эти основы слишком трудны? Неужели только герои могут понять единение? 416. Братство зарождается в глубине сознания. Братья будут чуять друг друга именно по сознанию. Братья могут не иметь общей внешней работы, но мышление их будет крепко спаяно. Они будут свободно объединены. Их единение не будет ярмом или неволью, но именно братья поймут единение как мощный двигатель во влага мира. Нельзя ограничить такое единение, ибо в основе его будет любовь. 417. Хочу видеть ваши дружины истинными обителями для сильных духов. 418. Будем вместе, будем крепко стоять для будущего, только в таком преданном стоянии, будем, как в доспехе непроницаемом. Объединение мыслей. 419. Можно представить мощный хор созвучных мыслей. 420. Можно установить возрастные силы в усиленной прогрессии. Именно где двое объединены одной мыслью, там уже сила трех. Но не нужно забывать, что каждая противодействующая мысль поедает много окружающей энергии, потому так редко можно наблюдать успешное единение. Именно один конь может задержать весь караван, и успешное следствие может быть разрушено. Снова будет соткана ткань лучших энергий, но человечество щедро расточает сужденные ему достижения. Так легко прийти к пониманию ценности объединенных энергий. 421. При огненном напряжении очень полезно сойтись вместе. И дать огню новое направление но сходиться можно лишь без раздражения также и минуты молчания как бальзам успокоения когда можно поддержать сердце близкое 422 немногие поймут особый смысл когда указываю побыть в молчании вместе для них молчание есть бездействие настолько они не хотят знать о взаимодействии энергии Между тем, напряжённое молчание представляет огненное заграждение, и умноженное числом соединяющихся являет настоящую твердыню. Потому в час напряжения можно сойтись и посидеть в молчании. 423. Как нужно бывает объединение молчанием? Ничто так не влияет на сердце, как напряжённое молчание. 424. Вообразите, что знающие истину побудут дружно и объединят мысль. Какая мощь получится здесь на Земле, несмотря на все давления атмосферы? 425. Считаю самые достойные часы, когда посылаем мысли друзьям и всем, кто в нужде. 426. Полезно советовать друзьям, чтобы они в определенный час обоюдно посылали добрые мысли. В таком действии будет не только укрепление доброжелательства, но и дезинфекция пространства. Последнее весьма необходимо. Добрые мысли будут лучшим очистителем окружающего. 427. Можно приучиться много раз ежедневно посылать добрые мысли. 428. И вы посылаете много добрых мыслей и помогаете ими. Можно многие огни зажечь, не зная где и как. 429. Помогите мысленно. 430. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз, посылать каждый день мысль не о себе, но о мире.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 Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, то всё войско останется незащищённым. 432. Прослаивание пространства должно быть главной заботой человечества. Пространственная мысль отвечает коллективному мышлению. Примем закон пространственной мысли для улучшения космических пространств.